Глава 18 Грейт-бэй, 1906 Последние октябрьские листья хрустели под ногами. Джесс и Ади направлялись на субботние танцы в общественный зал Грейт-бэя. С озера дул резкий будоражащий ветер. предвестник скорой зимы. Забирался за воротник и трепал волосы. Из-за этого Ади, которая несколько часов до прихода Джесса суетилась, приводя себя в порядок, смущалась. Новое чувство, пришедшее на смену детским фантазиям после поцелуя на платформе. Ади побаивалась предстоящего вечера, и не только от волнения. У нее все сжималось внутри каждый раз, когда Джесс был рядом. Местные считали ее дурочкой из-за того, что она столько лет ждала Джесса Стюарта из университета. Она ни с кем не встречалась в его отсутствии и не скрывала уверенности, что когда-нибудь он вернется за ней. Ей любезно улыбались, а за спиной перешептывались «Когда же эта дурочка Кассет наконец поумнеет?» Сегодня вечером все убедятся в том, что Ади знала всегда. Ночь была освещена полной луной и усыпавшими небо звездами. Они напоминали мерцающие огоньки, горящие в домах, мимо которых проходили Ади и Джесс. Они шли рука об руку по темным улицам, болтая обо всем и ни о чем. В ярко освещенном зале играла музыка. Почти все жители собрались на субботние танцы, на которых молодежь в первый раз открывала для себя вкус любви, пожилые пары кружились в танцы, и вместе они радовались жизни на берегу озера. Женщины обычно приносили еду и напитки для всех. Возвращение Джесса походило на возвращение героя-победителя. Он успел пробыть в Грейт-бэй всего пару дней, еще почти ни с кем не виделся, кроме родителей и Ади. Он и Ади вошли в зал под крики «Смотрите, кто здесь!» и «Джесс Стюарт вернулся!» Старые друзья хватали его в охапку, девушки перешептывались, как он красавчик, а бывшие учителя и друзья родителей один за другим приветствовали объятиями и рукопожатиями. Ади увели в сторонку подруги, желавшие знать все до мельчайших подробностей. Джесс не передумал. Неужели он вернулся, чтобы жениться на ней? Уже сделал предложение?» Ади со смехом отмахивалась от расспросов, но румянец выдавал ее. «Значит, ты действительно приехал за ней?» — сказала Джессу его пожилая соседка Руби Томпсон, кивая на Ади, смеявшуюся среди стайки девушек. Когда Ади появилась на свет, Руби была рядом, и эти двое росли у нее на глазах. — Да, миссис Томпсон, все так. Джесс заговорщически улыбнулся. — Но, пожалуйста, никому ни слова. Я еще не сделал предложения. Многие удивятся, — заметила старушка. — Вот как. Джесс слегка обиделся за Ади и расстроился. — Простите, мэм, — попрощался он, — мне пора потанцевать с будущей невестой. Заиграла музыка. Джесс через весь зал направился к Ади, стоявшей в окружении подружек. — Могу ли я пригласить вас на танец? — он с улыбкой протянул ей руку. Ади покраснела и смущенно взяла его за руку. Джесс повел ее танцевать. Казалось, весь зал ахнул, все взгляды устремились на них. Джесс притянул Ади поближе. Когда они закружились в танце, глядя друг другу в глаза, весь мир улетучился, музыка смолкла, огни погасли, люди исчезли. Остались только Джесс и Ади. Наконец-то снова вместе. Наконец их сердца соединились. Когда они возвращались домой по темным улицам, Джесс остановился перед Старой Ивой, там, где много лет назад учил Ади ездить на велосипеде. Взял ее за руку и опустился на колено. Мгновение они молчали, просто глядя друг другу в глаза. «Ади, ты выйдешь за меня?» — прошептал он. У него перехватило дух от значимости этих слов. — Конечно. Я вышла за тебя в тот самый миг, когда мы встретились. Джесс знал, что это правда, и спрашивать незачем. Он вспомнил день, когда Адя родилась. Уже тогда он знал, что она принадлежит ему, и он ей тоже, как оказалось. Через несколько дней, тепло укутавшись, Они сидели на берегу озера в обсуждая свои планы. Свадьбы в Грейт Бэй обычно устраивали в солнечные летние дни, когда озеро спокойно. Но Джесс хотел жениться на Ади как можно скорее. В конце концов, его ждет работа в городе. Сколько времени ей нужно, чтобы подготовиться к свадьбе? Месяц? Полтора? Ади же всегда любила зиму. и была в восторге от мысли выйти за любимого в это время года. Она давно мечтала, чтобы Джесс приехал за ней в запряженных лошадью санях. В ее воображении они вместе мчались среди белоснежного пейзажа, укрывшись от ветра под шерстяным пледом. Конечно, все это девичьи романтические грезы, но они сбывались на глазах. Они сыграют свадьбу так, как хочет Ади. Вечерний обряд в церкви, при свечах с друзьями и родными, распевающими рождественские гимны по случаю торжества, а потом свадебный прием в ратуше по соседству. Целая армия женщин поможет с закусками и напитками. Придется привыкнуть к городской жизни, сказал ей Джесс. Это тебе не Грейт «А в чем разница?» Ади не понимала, как жизнь на другом берегу того же самого озера может быть совершенно другой. «Здесь, в Грейт-бэе, все очень просто», — пояснил Джесс. «А вот в большом городе довольно сложно. Когда ты станешь моей женой, тебе придется принимать гостей, и заниматься тем, что ты и представить не могла. Ходить на вечеринки, светские приемы». устраивать ужины для важных людей. «Устроить ужин? По-моему, не так уж и сложно», — улыбнулась ему Ади. «Но слово «жена» мне нравится». «Дело в том, что я должен строить карьеру», — объяснил Джесс. «И успех зависит не только от меня, но и от тебя». Эти слова прозвучали для Ади тревожным звоночком. Она думала, что после того, как станет миссис Джесс Стюарт, они будут только вдвоем. Они и больше никого, как в детстве. Теперь оказалось, что вокруг будет множество людей. «Пригласить друзей поужинать вместе — это одно, но я не знаю, как устроить званый ужин, о котором ты говоришь», — осторожно ответила Адди, глядя Джессу в глаза. «Я даже никогда не бывала на таких. А если у меня ничего не получится?» Джесс улыбнулся. От нежности в его взгляде у нее на душе потеплело. «Помнишь, я научил тебя ездить на велосипеде?» «Тогда ты тоже думала, что ничего не получится?» Адя вспомнила и рассмеялась. «Кажется, это было так давно». Я могу научить тебя не только этому, продолжал Джесс. Послушай, Ади, я чувствовал то же самое, когда в первый раз уехал из Грейт-Бэя. Я ничего не знал о новом городском мире, пока не начал жить в нем. Я научился правильно себя вести, и ты научишься. Поверь, это не так уж сложно. Просто наблюдай, как делают другие, и поступай так же. Все просто, сама увидишь. Ты так уверен? — пробормотала Ади. — Пойми, Джесс, эта простая жизнь в Грейт-бэе уже вошла в мое сердце. Я привыкла жить на берегу бурного озера, укрываться от непогоды и сворачиваться калачиком в кресле рядом с родными по вечерам, помогать соседям, ходить на церковные пикники и субботние мероприятия. — Все это так далеко от того, что ты описываешь? — Но ты же хочешь жить по-новому. Джесс повернулся к Ади и взглянул ей в лицо. Ему никогда и в голову не приходило, что Ади может отказаться переехать с ним в большой город, потому что ей не нравятся перемены. Ты же хочешь выйти за меня? Ади улыбнулась. По-моему, ты уже задавал этот вопрос. Выйти за меня означает отказаться от прежней жизни в Грейт-Бэй. — продолжал Джесс. — Я знаю, как ты любишь это место. Мы, конечно, можем приезжать сюда, но я не могу жить здесь, Ади. Здесь для меня ничего нет. Мне нужно жить в городе, работать. Девушка заставила его замолчать, приложив к его губам палец. — Я готова быть с тобой где угодно. Мы должны идти по жизни вместе, куда бы нас ни занесло. Я знала это с того самого дня, когда мы встретились. — Но я же отниму у тебя все это. Джесс указал в сторону озера. — Ты ничего у меня не отнимаешь. Просто показываешь мне новое. Тогда он поцеловал ее. — Я так счастлив, — прошептал Джесс ей на ухо. Маркус Кассет пришел в восторг, когда Джесс Стюарт попросил руки его единственной дочери. Да, раньше он не одобрял намерений Джесса относительно Ади. Но теперь, когда Джесс окончил университет, получил прибыльную работу в крупной процветающей компании и сдержал обещание вернувшись за Ади, Маркус не собирался жаловаться, что дочь уедет от него в другое место. «Лучше Джесс Стюарт, чем рыбак, как ее отец!» — покачал головой Маркус. «Здесь нашей девочке пришлось бы туго. С Джессом ей будет лучше, чем с нами». А вот Мари совсем не радовалась предстоящему браку дочери и Джесса. И снов Ади она сделала выводы, что жизнь с Джессом Стюартом будет тревожной и даже опасной. И если он вернулся и предложил Аде руку и сердце, значит, ей придется уехать из родного дома. Мари не знала, к чему это приведет. Но не лишать же дочь счастья из-за непонятных снов. Ведь это только смутные картинки, сменяющие друг друга. Туман, блестящий в лунном свете нож, выстрел. Ничего конкретного. К тому же Мари никогда не видела Ади такой счастливой, как рядом с Джессом. И ее счастье было совершенно реальным, очевидным и бесспорным, в отличие от снов. «И «Если тебе нужно поговорить, я всегда буду рядом», — сказала Мари дочери однажды вечером. «Особенно про твои сны. Пожалуйста, обещай мне прислушиваться к их предупреждениям». «Обещаю». ответила Ади. Была и еще одна причина поспешить со свадьбой. Все знали, что Фил Стюарт, отец Джесса, болен. На самом деле он умирал. Его жизнь забирал рак, но тогда никто не знал об этой болезни. Знали только, что Фил серьезно болен, и с каждым днем ему все хуже». Джесс был благодарен матери, что послушался ее и вернулся домой. В промежутке между предложением, сделанным Ади той ночью и назначенной через шесть недель свадьбой, Джесс уехал в город привести в порядок дела. Нужно найти подходящее жилье. Невесте и будущему пополнению семейства требовалось больше места, чем одинокому холостяку. А еще... сообщить о помолвке самым близким друзьям и особенно своему боссу. Тот придерживался традиционных взглядов и хотел, чтобы все работающие у него молодые люди нашли жену и завели семью. И самое неприятное – поставить в известность Салерит. Она, на удивление, разбушевалась. Джесс пригласил ее в ресторан в надежде, что расстаться на людях, окажется проще. но ошибся. К тому же она была уже взбудоражена и взвинчена, когда он появился на пороге ее дома. Стоило Джессу заикнуться, что он сделал предложение другой женщине, как Салли ошарашенно замолчала. «Слава богу», — подумал было Джесс. Но затем, к его крайнему стыду, Салли просто взбесилась. Прежде чем он сумел увести ее из ресторана, Она швырнула в него все тарелки со стола, выкрикивая непристойности и приведя в ужас коллег ужинающих рядом. А затем прорыдала в такси всю обратную дорогу. Когда он проводил Салли до дома и дверь захлопнулась у него перед носом, Джейс глубоко вздохнул и задумался о будущем. Хотя офис его компании находился в городе, босс, узнав о помолвке предложил Джессу участвовать в создании филиала в небольшом городке Уортоне на берегу залива. Джесс решил, что таким образом предусмотрительный босс пытается удалить одного из своих самых перспективных сотрудников как можно дальше от Салли Рид. Об этом скандале уже сплетничал весь город. Джесс почувствовал облегчение. «Все равно доступ в светские круги, где вращается Салли», для него и его будущей жены теперь закрыт. А новая работа предоставляла возможность для карьерного роста, и Джесс не собирался отвергать такое предложение. Хотя Джесс обожал город, где проучился столько лет, Уортон с его теплыми зимними ветрами, милыми домиками с большими верандами и садиками на заднем дворе очаровал его. Прогая по улицам, он думал, что Ади наверняка полюбит Уортон. Здесь ей будет легче, чем в большом бурлящем городе, который мог бы напугать ее. С другой стороны, Уортон гораздо разнообразнее, чем крохотный поселок, в котором они выросли. Превосходное сочетание. А самое лучшее, что Уортон находится на берегу ее любимого озера. Джесс переживал. Привыкнет ли Ади жить вдали от большой воды? А теперь эта проблема решена. Чудесное место, где можно начать все заново. Джесс приобрел белый деревянный дом с огромным парадным крыльцом, смотрящим на гавань. Не самое роскошное жилье в городе, но вполне подходящее для молодого бизнесмена и его жены. Джесс обставил его по минимуму. зная, что Ади захочет сама заняться интерьером. Ади и Джесс сыграли свадьбу в Грейт-бэе на исходе снежного декабрьского дня в крошечной церквушке на главной улице. Накануне ночью выпал тяжелый мокрый снег, укутав белым покрывалом и дома, и улицы, и стоящие вдоль них, как часовые, огромные сосны. Из-за метели накануне свадьбы Ади и ее мать волновались допоздна, выглядывая из обледенелых окон и гадая, прекратится ли снегопад завтра к тому времени, когда гости съедутся в церковь. Мари, Ади и еще несколько женщин трудились, не покладая рук, над идеальным свадебным платьем. Между помолвкой и свадьбой всего шесть недель, не слишком большой срок. Мари заказала ткань из Миннеаполиса, как только Ади объявила о помолвке. После прибытия коричневого свертка мастерицы каждый день обычно собирались за большим кухонным столом у Мари и шили до самых сумерек, вынуждавших прервать кропотливую работу. Когда в день свадьбы солнце начало садиться, все, укутавшись в шарфы и натянув сапоги и шубы, отправились в церковь. Те, кто жил за пределами грейт добрались на снегоступах и санях, а Карлсены даже прикатили со своей фермы на собачьих упряжках. Когда в церкви зажгли свечи, Ади пошла по проходу под руку с отцом в длинном белом платье. Юбка и лиф были украшены белоснежной вышивкой. Широкая атласная лента, и турнюр подчеркивали тонкую талию, вся в белом, с обрамляющими лицо темно-каштановыми волосами и сияющими фиалковыми глазами, Адикас отказалась ангелом. Все вокруг заметили, какой счастливой она выглядит. И особенно Джес потерявший дар речи при виде женщины, которая шла. Нет, плыла к нему. Он привык видеть Ади в простых, практичных хлопковых платьях, какие носили работящие жены рыбаков. И даже в повседневном трепье Ади была сногсшибательна. Но теперь в этом наряде... Джесс затаил дыхание и возблагодарил Господа за удачу. Он запросто мог упустить ее в погоне за более подходящей женой. а теперь станет мужем обожаемой им женщины, и ему позавидует каждый мужчина в Грейт-бэе. Наблюдая, как молодая красивая пара обменивается свадебными клятвами, многие старики вспоминали день появления Адина свет. Слепящий туман, Мари, услышавшую зов озера и родившую прямо в воде, маленького Джесса, который нашел недалеко от своего дома спокойно плавающего младенца. И вот теперь эти двое клялись друг другу прожить вместе всю оставшуюся жизнь. Сидевшие в церкви на скамьях задумались, возможно ли такое. Неужели правда, что некоторые люди в самом деле созданы друг для друга? Казалось, живое подтверждение этих романтических представлений прямо перед ними. Некоторые жены бросали на мужей косые взгляды, сетуя, что их судьба сложилась совсем иначе. Того ли мужчину я выбрала? Неужели это все, что я заслужила? Смогу ли я еще когда-нибудь полюбить? Кое-кто задумался о тех жизненных дорогах, по которым не решился пойти. о возлюбленных, которых сочли неподходящими по воле родителей или по другим причинам, о любви, потерянной где-то в озере или в лесу, о мужьях, которые однажды утром без предупреждения ушли из дома и больше не вернулись. Когда сын Дженни Стюарт произносил у алтаря те же самые слова, которые его родители сказали друг другу тридцать с лишним лет назад, Она крепко сжала ладонь мужа. Тот взглянул на нее полными слез глазами. Она поцеловала его в щеку и прошептала. «Я так рада, что вышла за тебя». Фил Стюарт всегда был немногословен и открывал рот только по делу. Но в этот день он удивил жену, улыбнувшись ей и прошептав. «Мы с тобой прожили замечательную жизнь, правда?» Дженни не могла вымолвить ни слова. У супругов действительно была прекрасная жизнь. Но она подходила к концу. И Дженни, сжимая ладонь мужа, понимала это как никто другой. Филу уже ничего не поможет. Ни надежда, ни молитва о чуде. Дженни видела, как он страдает все сильнее, проводя в постели целые дни. То, что он сумел принарядиться, прийти и улыбаться здесь, на свадьбе сына, уже чудо. Дженни знала, что новая жизнь начинается не только для ее сына, но и для нее самой. Скоро она станет вдовой. Сидя бок о бок с мужем, в освященной свечами церкви, в лучах закатного солнца над озером, В атмосфере любви и счастья Дженни Стюарт вновь и вновь повторяла молитву, обращенную к Господу и ко всем, кто услышит ее. «Спасибо тебе за все, что у меня есть. Пожалуйста, облегчи страдания Фила в его последние дни». После церковной церемонии на свадебном торжестве было много смеха, еды, выпивки и песен. В толпе гостей Адди старалась поговорить с каждым и поблагодарить за то, что пришли. Она беседовала со старым мистером Петерсоном, когда новоиспеченный муж взял ее под руку и повел на другой конец зала. — Тебе обязательно нужно кое с кем познакомиться, дорогая! — улыбнулся Джесс. Они протиснулись сквозь толпу к другой молодой паре примерно их возраста. Ади никогда их раньше не видела. «Ну, старик, самое время представить меня своей очаровательной невесте!» — сверкнул белоснежной улыбкой незнакомый молодой человек. «Дорогая, позволь представить моего бывшего соседа. Мы вместе жили в одной комнате, когда учились в университете, и нынешнего работодателя Гаррисона Коннора и его очаровательную жену Селесту», — гордо произнес Джесс. «Гарри, Селеста, это моя жена ади твоя жена улыбнулась мужу ади мне нравится как это звучит привыкайте дорогая рассмеялся гарри теперь это звание на всю жизнь рада познакомиться ади протянула ему руку джесс много рассказывал про вас надеюсь не слишком много гарри рассмеялся и похлопал приятеля по спине Многие из этих историй лучше оставить в прошлом, да? Мы же теперь степенные женатые джентльмены. Ади с нетерпением жду встречи с вами в Вортоне. С улыбкой сменила тему Селеста. Мой муж строит там дом для нас, а вы, насколько я понимаю, тоже собираетесь поселиться в этом очаровательном городке. Да, именно так. Ади взяла ладони Селесты в свои. Так чудесно, что рядом будут знакомые лица, когда мы переедем в Уортон. Меня немного пугает перспектива уехать из дома в новое место, где я не знаю никого, кроме Джесса. «Сделаем все, чтобы вам понравилось там», — подмигнул ей Гаррисон. «Селеста, один никогда не уезжала далеко от дома», — пояснил Джесс, приобняв жену. «Я уже говорил об этом Гарри». «Вы не против взять Ади, так сказать, под свое крылышко, когда мы переедем в бортом после медового месяца? На новой должности мне придется иметь дело со многими людьми, а моей милой деревенской женушке нужно научиться всем тонкостям устройства идеального званого ужина». «С удовольствием», — тепло ответила Селеста, беря Ади за руку и отводя в сторонку от мужчин. «Мужчины думают, что это очень сложно». На самом деле достаточно выглядеть очаровательной и держаться с изяществом. А у вас и того, и другого явно в избытке. У вас все получится. Через две недели после свадьбы Джесса и Ади Фил Стюарт умер в своей постели в присутствии жены и священника. Молодожены узнали об этом, как только вернулись из Чикаго после медового месяца. Джесса с женой увлек водоворот походов по магазинам в большом городе, а Адди пришла в восторг уже от одного путешествия на поезде. Покупки в крупнейших универмагах и прогулки по городским улицам казались сном для молодой женщины, никогда не выезжавшей из крошечного Грейт-бэя. Адди восхищалась озером Мичиган, так похожим на великое озеро, у которого она выросла. и в то же время совершенно другим. Все-таки это обычный водоем, а ее озеро — живое. В тот самый час, когда умер Фил Стюарт, на крыльцо нового дома Джесс и Ади у Уортоне прибывали все новые и новые коробки с платьями, постельным бельем, посудой и подсвечниками, купленными во время свадебного путешествия. все, что нужно молодой паре, чтобы со вкусом обустроить новую жизнь. Вот так одновременно завершилась жизнь отца и началась новая жизнь сына. Если бы Джесс имел привычку задумываться над подобными вещами, совпадение могло показаться ему странным, но он не задумывался. Джесс даже так и не узнал точного времени смерти родителя. Главное, для него самого началась новая жизнь.